Едва заказчик ушёл, ювелир надел свой лучший камзол и отправился в дальний конец улицы Ювелиров, где стоял скромный двухэтажный дом. Окна его были закрыты ставнями, которые много лет не открывались. Крыльцо рассохлось, черепичная крыша заросла мхом и давно нуждалась в ремонте. Ювелир осторожно поднялся на скрипучее крыльцо, постучал дверным молотком. Кто здесь? Раздался за дверью такой же скрипучий старческий голос. Яган Мельцер. Член цеха ювелиров, к твоему хозяину, господину Кирхнеру. Мой хозяин давно уже никого не принимает, особенно членов ювелирного цеха. Передай ему, что пришёл его былый подмастерье Ганс. Мне нужен совет. Может быть, он не откажет мне в память о прошлых временах. Прошло несколько минут, и дверь со скрипом отворилась. На пороге стояла сгорбленная старая служанка. Заходите, сударь. «Хозяин согласился вас принять!» Ювелир прошел в полутемную комнату, в глубине которой возле камина стояли два старых кресла с потертой обивкой. В одном из них сидел старик с белесыми незрячими глазами. «Это правда ты, Ганс?» проговорил старик с лапом, дребезжащим голосом. «Я, сударь, если вы сомневаетесь, вспомните, как высекли меня, когда я расколол камень госпожи-советницы». «Да, это точно ты. Сколько же лет прошло с тех пор? Двадцать? Тридцать? Тридцать пять, сударь. Что же понадобилось тебе от меня через столько лет? Ты ведь говорил, что научился всему, что нужно, и больше во мне не нуждаешься. Я был глупым, самонадеянным юнцом. Что правда, то правда. Думаю, что и сейчас ты не очень поумнел. Может быть и так. Но я пришел не припираться с вами, а попросить совета. Ага, значит, все же и старик зачем-то нужен. Ну ладно, что тебе понадобилось? Научите меня, как можно написать что-то на алмазе. Написать на алмазе? Старик широко открыл свои невидящие глаза, как будто рассматривал что-то своим внутренним взором. Да, я помню, вы как-то сказали, что записали на алмазе целый стих из книги псалмов. Да, было такое дело. Как же вам это удалось? Вы писали алмазным резцом? Нет, это слишком грубый инструмент. Для такой работы он не подходит. Писать по алмазу можно только светом. Светом? Ювелир подумал, что ослышался. Да, солнечным лучом. усиленным специальным устройством. Старик хлопнул в ладоши, и тут же на пороге появилась его служанка. Понеси мне книгу вон с той полки, ту, толстую, в коричневом переплёте. Служанка принесла ему тяжёлый фолиант, положила на низкий стол. Старик открыл том, на ощупь перевернул несколько страниц и ткнул пальцем в лист. Вот оно, устройство для солнечного письма. Сударь, вы позволите мне взять ненадолго эту книгу? Дома ювелир долго разглядывал рисунок из фолианта, потом отправился на улицу Стекольщиков и заказал знакомому мастеру несколько увеличительных стёкол и круглых выпуклых зеркал, тех, что называют зеркалом палегрима. Такие зеркала носят с собой паломники, отправляясь к святым местам. Считается, что если в таком зеркале отразится священная реликвия, а оно на месяц, а то и больше, сохранит частицу святости. У себя в мастерской ювелир долго мастерил устройство, а когда оно было готово, запер двери, задернул плотными шторами все окна, кроме одного, и дождался полудня, когда солнце заглянуло в комнату. Ювелир подставил его лучам первое зеркало. Отразившись от него, луч прошел через несколько увеличительных стекол и зеркал и упал на пластину, где лежал бриллиант. К этому времени луч стал гораздо ярче и сильнее, словно вобрал в себя всю силу полуденного светила. Ювелир осторожно повернул зеркало, и внутри бриллианта появилась едва заметная черта. Ещё немного повернул, и ещё одна линия. Так, поворачивая зеркало и передвигая камень, ювелир вывел несколько первых букв, пока солнце не покинуло его мастерскую. На следующий день он продолжил работу. Так, день за днём, слово за словом, Он трудился несколько месяцев и постепенно перевёл в камень половину надписи с пергамента. Со вторым камнем работа пошла быстрее. Правда, дни стали короче, солнце ненадолго заглядывало в мастерскую, но он набил руку и увереннее пользовался солнечным письмом. Наконец, в один прекрасный день работа была закончена. Мастер убрал свои инструменты, задёрнул шторы на последнем окне, зажёг свечи в подсвечнике. и закрепил алмазы так, чтобы свет от свечи прошёл через них и отразился на белой стене мастерской. На стене проступили древние буквы, две надписи. Ювелир начал поворачивать подсвечник, надписи на стене стали медленно сближаться и наконец совпали. Мастерская ювелира наполнилась весенним благоуханием, журчанием горного ручья, пением птиц. В понедельник днём, подходя к дому, Надежда увидела свою соседку Антонину Васильевну, возвышаясь на своём обычном посту перед подъездом, та отдалённо напоминала статую свободы. Надежда мысленно отметила, что давно не видела недрёманное око, как между собой называли Антонину соседи, хотя она была непременной деталью здешнего пейзажа, и ничто в окрестностях не могло произойти без её ведома. Даже в местном отделении полиции её хорошо знали и относились с осторожным уважением. А участковый уполномоченный и вовсе откровенно побаивался. "Здравствуйте, Антонина Васильевна. Что-то давно вас не было видно. Уезжали куда-то?" "Уезжала, Надя, к сестре, под Саратов. У внучатый племянницы свадьба была, так меня и пригласили. Думала, дня за 3 обернусь, а прошёл почти месяц. Как же так получилось?" Из вежливости осведомилась Надежда. "Понимаешь, на свадьбе неприятность вышла. Жених с соседом подрался, невесту к нему приревновал. Она рассердилась: "Ты говорит мне не доверяешь? Тогда я за тебя не пойду". В общем, забрала заявление. А дальше что было? На этом ведь всё не кончилось. Правильно соображаешь. Не кончилось. Тот сосед, с которым жених подрался, зафиксировал побои в медпункте и пошёл в полицию. Жениха арестовали и хотели посадить. Тут племяшка моя к нему вернулась. Я, говорит, поеду за тобой на каторгу, как жена декабриста. Какая же сейчас каторга? усмехнулась Надежда. А вот именно. Дали ему 10 суток плюс штраф, конечно. А как 10 суток он отсидел, снова свадьбу сыграли. Добль 2. Тем более, стой, первый свадьбы. Кое что осталось. Не продукты, конечно, но спертное кое-какое зберегли. В общем, Так я месяц там и проторчала. Билеты пришлось менять. Антонина Васильевна вздохнула и добавила: А у вас тут, как я погляжу, тоже жизнь беспокойная. Беспокойная? Насторожилась Надежда. Вдруг Антонина что-то пронюхала об её расследовании. Впрочем, откуда? Хотя у недрёменного ока свои источники информации. Про Надежду она кое-что знала и пару дел они даже вместе распутали. Но про это соседка обещала не болтать и слово своё держала. "Ну да, беспокойная", повторила Антонина Васильевна. "А вот машину нашли с двумя, с двумя кем?" переспросила Надежда, у которой возникло нехорошее предчувствие. "Да даже не знаю, как сказать. Одна женщина без сознания была, но в больнице вроде пришла в себя, а второй мужчина. И вовсе мёртвый". «А женщина рыжеватая такая?» Машинально осведомилась Надежда и тут же прикусила язык, но было уже поздно. «Рыжеватая!» – кивнула Антонина Васильевна. «А ты почем знаешь? Знакомая твоя, что ли?» «Да нет, какая знакомая?» – заялила Надежда. «Так, видела пару дней назад возле дома». «Пару дней назад?» – не сдавалась соседка. «Да, но вы-то, вы-то только вернулись». А уже в курсе всех наших местных событий. Надежда рассудила, что грубая лесть действует не только на мужчин, и оказалась права. Антонина Васильевна расцвела и прекратила распросы на опасной тему, поскольку Надежда поинтересовалась, какое платье было на внучатой племяннице. Выслушав подробный отчёт, Надежда сердечно распрощалась с соседкой и поспешила домой. Не успела она переодеться в домашнее, как зазвонил телефон. Это была Лиля Путова. Надежда Николаевна, проговорила она с обидой в голосе. Вы вроде приличная женщина, а слово не держите. Ты это о чём? насторожилась Надежда. Вы же обещали мне всё рассказать. Я жду, жду. Ладно, так и быть, приезжай. Это не телефонный разговор. Само собой, пирожных прихвачу, чаю попьём по такому поводу. Ты что? Никаких пирожных? Ладно, как скажете. Вскорь в дверь квартиры позвонили. Быстро же ты добралась. Рядом что ли была? проговорила Надежда, открывая дверь. Но тут слова застряли у неё в горле. На пороге стояла вовсе не Лиля, а Виктор. Явился, не запылился. Надежда попыталась закрыть дверь, но Виктор вставил в щель ногу и проговорил: "Да ладно, что вы? Я вам ничего плохого не сделал и не сделаю. Просто поговорить нужно". Тут Надежда осознала, что ничуть не боялась Виктора. не нравился он ей. Это точно. За то, что втянул в опасную историю, за то, что ничего не объясняет и смотрит с пренебрежением, за то, что всё время исчезает бесследно. Просто не человек, а неуловимый Джо, как в анекдоте. Но всё же ей до судорог хотелось задать ему кое-какие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Ладно, заходите, проговорила она, отступив в сторону. Виктор вошёл. дисциплинированно вытер ноги о коврик и тут же выпал. Старик умер. Вот как? Надежда сразу поняла, о ком идёт речь. Да, попытался провести ритуал, но из этого ничего не вышло. И он не перенёс такого разочарования. Это ведь вы ему подсунули поддельную серёжку. Ну, не то чтобы подсунула, Надежда пожала плечами. Во всяком случае, не напрямую. Но, конечно, я к этому приложила руку в определённом смысле. А дело было так. Когда Надежда убедилась, что с Серёгой связано много опасностей, то попросила Илью на всякий случай сделать копию Серёжки. Он, конечно, отказывался, но она уговорила, пригрозив даже, что выселит из квартиры. Именно эту подделку Надежда и спрятала в ящик люстры. И как оказалось, правильно сделала. Ага, я так и подумал, кивнул Виктор. Кстати, я рассмотрел эту серьгу. Отличная работа. Не мудрено, что старик не сразу заметил подделку. Кто автор? Ну, один знакомый ювелир. Очень способный молодой человек. Но вы его в это дело не вмешивайте. Он только что женился. Жена вроде бы ждет ребенка. Ни в коем случае. Виктор для убедительности помотал головой. Просто передайте ему мой респект. И скажите, что его ждет большое будущее. Непременно передам. А где настоящая серьга? Та, которую... договорить Виктор не успел. В дверь квартиры снова позвонили. Вы кого-то ждёте? насторожился он. Да, вообще-то жду. Надежда шагнула к двери. Всё же не открывайте просто так. Спросите. Непременно. Лиля, это ты? Я, я! донёсся из-за двери знакомый голос. Надежда открыла. Лиля ввалилась в прихожую и попятелась, увидев Виктора. И он тут. Как видишь. Я думала, Мы с вами поговорим с глазу на глаз, и вы мне всё подробно расскажете. Не примерно поговорим, а для начала могу тебе сообщить кое-что важное. В припаркованной возле нашего дома машине были найдены два человека: мёртвый мужчина и женщина без сознания. Рыжая такая. Те самые? сообразила Лиля. Именно. Они тут ко мне в субботу заходили, сейфу забрали. И тут Надежда очень выразительно подмигнула. Так вот, Именно эта женщина несколько дней назад задушила сотрудницу театральной библиотеки. Её папаша случайно проболтался: "У тебя ведь есть знакомые в полиции". "А как же? Я ведь журналист, и этим всё сказано. Ну вот, передай им эту информацию. Они тебе будут признательны, или су это воборот возьмут. Не может быть, чтобы она никаких следов там не оставила, и никто её не видел. И для статьи материал будет." Вы мне так и не ответили. Напомню о себе Виктор. Где настоящая серьга? Ах, да, действительно. Пойдёмте, я её сразу и отдам. А то как-то беспокойно. А что? Она не здесь? Не в квартире? Само собой. За ней охотились такие люди, что держать её в квартире я побоялась. Все трое вышли на улицу, и Надежда при миком направилась в сторону помойки. Виктор и Лиля удивлённо переглянулись. Вы что, спрятали её на помойке? растерянно проговорил Виктор. Ну да, здесь её точно никто не стал бы искать. Надежда взглянула на него безмятежным взором и подошла к контейнеру, к которому был привинчен железный ящичек с надписью "Для использованных батареек". Здесь точно самое безопасное место? Виктор побледнел и испуганно проговорил: "Но Серёжку могли увести на свалку, на переработку". Вместо ответа Надежда запустила руку в ящик, достала оттуда маленький пластиковый пакет и вытряхнула из него чёрную бархатную коробочку. За всё время, что живу в этом доме, ни разу не видела, чтобы кто-нибудь забирал содержимое этого ящика, проговорила она уверенно и протянула коробочку Виктору. Но прежде чем её взять, он полез в карман и выгреб оттуда горсть мелочи. Так, сколько же вы мне тогда заплатили? Тринадцать рублей с копейками, — вспомнила Надежда. — Ага, точно. Вот вам одиннадцать. Двенадцать. Он отдал мелочь Надежде и только после этого забрал коробочку с сережкой. — Ну, спасибо вам, — проговорил Виктор и хотел уже отправиться во свояси, но Надежда ловко ухватила его за рукав. — Куда это вы намылились? А рассказать? А объяснить? А показать? Мы с Лилей, кажется, это заслужили. Правда, Лилечка? Ох, правда. Лиля с самым решительным видом встала у Виктора на дороге. "Ладно", вздохнул тот. "Тогда нам снова нужно на Васильевский остров. У меня как раз машина рядом стоит", жизнерадостно заявила Лиля. Через полчаса они остановились возле краснокирпичного дома на 13-й линии, над одним из входов которого висела табличка "Почта России, отделение номер 42". Виктор потянул на себя дверную ручку, Хорошо, что войдём прямо отсюда, проговорила Надежда. Не придётся, как в прошлый раз, пробираться по чёрным лестницам и коммунальным кухням. Как вспомню ту кухню: жар, чад, пар и эти ведьмы, прямо как в Макбете Шекспира. Кстати, вы не подскажете, что у них там на плите висело? Коренья, тряпки или всё же сушёные крысы? Как посмотреть? подмигнул Виктор теперь уже без всякого недовольства. Ну и шутки у вас, передёрнулась Лиля. Как и в прошлый раз, за стойкой под табличкой Приём и выдача заказной корреспонденции сидела крупная женщина средних лет, с пышными тёмными волосами, выпуклыми ореховыми глазами и усиками. У меня обед, проговорила она строго. А на двери написано, что вы работаете без обеда, возразила Надежда. Гайны Аванесовна, а не со мной, сказал Виктор. И они принесли Вы сами знаете, что. Правда? Женщина оживилась, с интересом взглянула на посетительниц и добавила: "Ну, тогда совсем другое дело. Где Жанна? Я хочу скорее её увидеть". Виктор положил на прилавок коробочку. Гейны и Аванесв наклонилась над ней, осторожно открыла, и по комнате рассыпались голубовато-зелёные искры. "Какая красота!" восхищённо проговорила Лилия. А нельзя ли нам посмотреть? неуверенно начала Надежда. Галина Аванесовна вопросительно взглянула на Виктора, и тот кивнул. Они нам очень помогли. Они заслужили. Да, однако время ещё не настало. Они не знают языка, а мы с вами не будем читать. Надежда догадалась, о чём идёт речь, но помалкивала. Ладно, пойдёмте. Согласилась Галина Аванесовна и закрыв входную дверь, повела всех присутствующих в заднее помещение. Надежда ожидала увидеть здесь почтовую подсобку с полками, заваленными посылками и бандеролями, но они оказались в просторном зале с высоким сводчатым потолком, в центре которого размещался длинный стол, человек на 50. На столе стояло несколько серебряных канделябров в виде маленьких серебряных деревьев с ветвями и листьями. Удивительно тонкой работы. В дальнем конце зала имелся даже отделанный мрамором камин, по обе стороны которого красовались рыцарские доспехи. Ничего себе у вас кладовочка, восхищённо проговорила Надежда. Здесь можно фильмы исторические снимать. Гэенна Аванесовна быстро взглянула на неё, словно хотела возразить, но тут же отвела взгляд, подошла к столу и щёлкнула пальцами. Весь свет в зале погас. Впрочем, темнота была недолгой. Гаене Аванесовна чиркнула спичкой и зажгла свечи в одном из канделябров, трепетный колеблющийся свет от которых придал залу еще более загадочный, таинственный вид. Рыцарские доспехи возле камина казались теперь живыми рыцарями, несущими стражу в мрачном замке. Гаене Аванесовна достала обе серьги и повесила их на верхней ветке серебряного деревца. Свет свечей отразился в гранях бриллиантов, пронизал их, рассыпав по тёмной комнате два снопа зеленовато-голубых искр. Внезапно из темноты проступила белая стена над камином, на которой начали появляться две надписи, сделанные на незнакомом, надёжном языке. Гейны Аванес вновь стала поворачивать канделябр, и две надписи начали медленно сближаться. Надежда следила за ними, как зачарованная. Вот буквы сошлись совсем близко, вот наложились друг на друга. Раздался нежный хрустальный, мелодичный звон, как будто соприкоснулись два тончайших бокала. Нет, два дивных хрустальных колокольчика. В то же мгновение комната наполнилась чудесным, восхитительным ароматом. Это был запах весны, свежести и юности. Надежда глубоко вдохнула этот аромат, стараясь сохранить его в душе и понимая, что это невозможно. Лицу Лили было тоже озарено восторгом, а на глазах даже выступили слёзы. И тут Надежда Николаевна осознала одну удивительно важную вещь. Соединившиеся надписи вызвали у них с Лели полный восторг, при том, что они не понимали смысла. Что же будет, если прочесть слова? Она повернулась к Гейне Аванесовне и Виктору и с удивлением обнаружила, что те отвернулись от стены и закрыли глаза. Вы не видите этого? проговорила она дрожащим от волнения голосом. А я хотела, чтобы вы прочли эту надпись. Пока этого нельзя делать, печально ответила ей Гаина Аванесовна. Время ещё не пришло. А как же мы? Вы не можете прочитать эти буквы, поэтому вам позволено взглянуть на них, а нам нет. Впрочем, и вам уже довольно. Гаина Аванесовна снова щёкнула пальцами, и в комнате снова вспыхнул свет. А надпись на стене побледнела и исчезла. Надежда возвращалась домой в самом радужном настроении. Всё закончилось благополучно. Главный злодей умер, а злодейка это лиса. Будет наказана по всей строгости закона. Тут ушлиле по содействовать, поскольку имя Надежда нигде не должна всплыть. Теперь можно передохнуть, заняться домашними делами и окружить мужа заботой. Надежда вставила ключ в замок двери и попыталась повернуть, но ключ не поворачивался. Надежда испугалась. Неужели снова кто-то залез в квартиру? Но те двое уже нейтрализованы, один вообще умер. И тут до неё дошло, что она не может открыть дверь потому, что с другой стороны в замок вставлен ключ. А это значит, что муж дома. Саша, она позвонила в дверь. Открой. Муж стоял на пороге, и вид у него был какой-то странный. Что случилось? Почему ты так рано? Всполошилась Надежда. Ты не заболел или в командировку уезжаешь? «Я-то не уезжаю», – каким-то чужим, скрипучим голосом ответил Сан Саныч. «А вот ты...» «Что я?» – интуитивно Надежда поняла, что дело плохо. Неужели муж узнал про ее расследование? «Где ты была?» – вопросил Сан Саныч самым прокурорским тоном. «По магазинам ходила». Привычно отговорилась Надежда. «Приятельницу встретила. Заболтались». «Приятельницу?» – нахмурился муж. А скажи, Надя, кто такой Вася? Какой Вася? Изумилась Надежда. Не знаю, я никакого Васи. Не знаешь? А это что? И он швырнул ей телефон, который она забыла дома. Кто такой Вася? И почему он пишет тебе такие сообщения? Ты читаешь чужие сообщения? Машиналино парировала Надежда. Это же неприлично. Не ожидала от тебя такого. Читай муж даже не услышал её замечания Дорогая Надя, безумно признателен тебе за всё. Благодаря тебе я стал свободным человеком, мои проблемы разрешились. Ты была права во всём. Теперь я понял, что нужно быть более решительным и в дружбе, и в любви. Ещё раз благодарю тебя за участие. Хотел бы сделать это лично, но не смог дозвониться. Остаюсь навеки твой благодарный Василий. Постскриптум. Ты принесла мне удачу. «По случаю достал еще пьеро. Теперь у меня полный комплект». «Ну, — рыкнул Сан Саныч, — и что ты на это скажешь?» «А что такого? С чего ты так взбеленился?» Надежда машинально говорила какие-то слова, сама же напряженно думала. «Что-то явно случилось. Не такой человек ее муж, чтобы читать чужие эсэмэски». «Что ты молчишь?» — продолжал допрос Сан Саныч. «Отвечай немедленно, кто такой Вася?» И почему он тебе пишет? Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Надежда решила обороняться. Не уходи от ответа. Муж приблизился и навис над ней. Я знаю, что ты лжёшь. Ты всё время мне лжёшь. Я? удивилась Надежда. Я вру? Да никогда в жизни. Муж скрипнул зубами и даже выругался неприлично, что было делом неслыханным. Ревнует. Дошло наконец до Надежды. Он ревнует меня к этому толстому глуповатому Василию. Есть стало смешно. Как можно такое подумать? Саш, да что такое с тобой? Она склонила голову низко и принялась кусать губы, чтобы не рассмеяться. Что ты себе выдумал? Я выдумал? Да это факты. Он потряс телефонным. Когда ты среди бела дня целуешься с посторонним мужчиной? И отвёл глаза. Ага. Надежда начинала понимать. «Кто-то видел меня и быстренько тебе донес. Кто, твоя любимая сотрудница?» «Нет у меня любимых сотрудниц», — открестился Сан Саныч. «И вообще, не переводи стрелки. Отвечай, кто такой Вася и от чего ты с ним». «Да ничего такого я с ним не делала. Ну, встретились, поговорили, кофе выпили. Это старый приятель Игоря. Мы с ним давно знакомы, еще до тебя». Надежда решила, что политика абсолютного отрицания здесь не подходит, и надо кое-что рассказать. «Вот, значит, как!» – нахмурился муж. «Случайно встретились. А что ты делала в том районе возле синей чашки?» «Что твоя шпионка там делала в рабочее время?» – парировала Надежда. «Встречалась с одним из заказчиков». Тут же проболтался Сан Саныч. «А ты снова будешь врать, что по магазинам бегала? Будто я не знаю, что ты терпеть этого не можешь!» И ведь всё время врёшь. Говоришь, что дома была, а сапоги мокрые. Вот именно. Мгновенно перестроилась Надежда. В сапогах дырка, ноги всё время промокают. Искала новые, да то не удобны, то страшны, то такие дорогие, что жуть берёт. Я такие не могу себе позволить. Как это не можешь позволить? Растерялся муж. Я что? Денег тебе не даю, что ли? А ты думаешь, мне приятно всё время у тебя что-то выпрашивать? трагическим голосом воскликнула Надежда. Ведь я во всём завишу от тебя. Это была заведомая ложь. Сансаноч не когда не ограничивал её в тратах. В пределах разумного, конечно. Но вариант был беспроигрышный. Через 20 минут муж всё забыл, да ещё оправдывался, что много работает и оставляет Надежду на долг одну. А ещё велел завтра же купить новые сапоги, самые дорогие, какие она найдёт. Так-то лучше. подумала Надежда Николаевна, стирая злосчастное сообщение в телефоне. Ускай уж ревнует, только бы про расследование не узнал. Тогда бы я так легко не отделалась.